Глава тридцать Детская команда, часть первая. В каждой семье есть свои команды, союзы, которые помогают ее членам удержаться на плаву при какой-то травме, просто справиться с рутиной. Любому нужен старший по званию Приятель, советчик Когда родился Элиот Астрид и Элиот Объединились против остального мира Когда родилась Портер Дуэт составили уже Рассел и Элиот Чтобы Астрид могла кормить Портер Тысячу раз в день Менять ей подгузники На шатком деревянном столике В ее спальне Так семья мутировала в течение нескольких лет, пока все дети не достигли школьного возраста, и никто уже не претендовал на безраздельное внимание мамы, затмевая остальных. Портер и Ники были не разлей вода, объединялись, когда какой-то вопрос в семье выносился на голосование. Нужно ли остановиться, чтобы сходить в туалет? Посмотреть ли в миллионный раз Алису в «Стране чудес» Или Робин Гуда? Кому садиться на заднее сиденье в машине? Ясно, что, приехав в Клэпхэм, первым делом Ники отправился к Портер. Удивить Астрид это никак не могло. Неважно, сейчас он здесь, под ее крышей. Нельзя сказать, что младший сын ее как-то испугал. Нет, конечно. Но ведь Ники уехал, и правильность всех ее действий как матери оказалась под вопросом. И не просто вероятно, а вполне возможно, что он знал нечто такое, чего она понять не могла. Астрид и Берди покупали продукты к ужину. Астрид не знала, что предпочтет Ники — суп или овощи. Однако накормить нужно всех. Берди всю жизнь прожила без семьи. Всегда была одиночным дополнением к банкетам на День Благодарения или приема в честь свадьбы, поэтому она получала удовольствие от хаотичной природы материнства и готовки для целого выводка. Она посоветовала сделать тако, мексиканские пирожки из кукурузы с начинкой. Готовить их легко и весело, а если Ники на вегетарианской диете, и ему подойдет. Астрид смотрела, как Берди наполняет тележку продуктами, которых у нее в кухне обычно не водилось. Три разновидности стручкового перца. Ананас, кинза, капуста. «Здорово!» — похвалила Астрид, шагая рядом с Берди, которая везла тележку. «Мне словно предстоит свидание, и ты хочешь сразить меня на повал». «Это и есть свидание!» И Берди поцеловала Астрид в щеку. «Но сражать тебя на повал мне незачем!» Они расплатились и потащили тяжелые сумки к машине. Магазин находился на Мейн-стрит, в двух кварталах от развязки, за деревянным заборчиком, большая парковка. У выхода Астрид окинула взглядом Мейн-стрит. Осенью Клэпхэм прекрасен, листья уже порядком опали, а те, что пока на деревьях, наливаются желтым, оранжевым и красным цветом. Город выглядел чудесно. И сейчас здесь все ее трое детей. Астрид отошла чуть в сторону от парковки. Машины притормаживали перед светофором у развязки. Просто останавливались, когда через дорогу шел пешеход. В общем-то, местный народ — люди вежливые. Следуют правилам, злу предпочитают добро. Голосуют на промежуточных выборах, стригут свои лужайки. «Ты никогда не думала вернуться в Техас?» Астрид повернулась к Берди, но смотрела вперёд. Берди положила подбородок на плечо Астрид. «Нет, я люблю зиму. В детстве мы иногда листали каталоги зимней одеждой. Я даже загибала страницы. И с обувью тоже. Зимняя обувь — моя слабость». «Как думаешь, в Клэпхэме хорошо?» «Просто задумываюсь иногда, не слишком ли маленький городишка? «И после смерти Рассела надо было куда-то перебраться?» На белый пешеходный переход ступила женщина и подняла руку перед приближающимся грузовиком, будто маленькой рукой можно остановить гору металла. Астрид затаила дыхание. Грузовик взвизгнул тормозами, и остановился на приличном расстоянии от женщины. «Все мы крепки задним умом», — подумала Астрид, «когда уже ничего не изменишь. Даже если сильно захотеть, попасть в параллельную вселенную невозможно. Скорее у Астрид вырастут крылья, чем она уедет из Клэпхэма». «Все здесь очень хорошо», — заверила Берди. «Просто прекрасно». «А если бы ты нашла город получше, там бы не было меня!» Она опустила сумки и потерла предплечье Астрид. «Идем жарить свинину, тебе сразу станет лучше!» Оказалось, с вегетарианством Ники завязал. «Дети же не обязаны рассказывать тебе все!» Он вошел в кухню, когда Берди опытной рукой кромсала перец и сразу начал ей помогать. Астриц сидела и смотрела, как Ники и Берди готовят еду вместе. Он всегда был таким, общительный, сговорчивый. Даже в отрочестве Ники умел поддерживать долгую беседу с женщинами средних лет, о садоводстве, о натаскивании собак и всяких других вещах, о которых явно не имел понятия зато здорово умел слушать. «Хочу на выходные собрать всех», — сказала Астрид. «Не знаю, сколько вы с Джульеттой собираетесь пробыть, но мне очень хочется собрать вместе трех своих деток и всех трех внучат». Берди поручила Астрид приготовить соус гаукамоле. И Астрид принялась послушно резать мягкое авокадо и выкладывать зеленую мякоть в большую миску. Запросто поддержал ее Ники. Он резал чеснок, трудился над тем, что подкладывала ему Берди. «Эллиота я вчера видел. Мы с Портер вытащили его в «Будем дружить». «Будем дружить!» — воскликнула Астрид. «Втроем? А я и не знала». Она почувствовала укол ревности. Как же ее не пригласили! Но и обрадовалась. Все-таки ее дети любят друг друга, если решили собраться без ее надзорного ока. Астрид взяла лежавшую перед ней луковицу и разрезала ее надвое. В глазах, как всегда, тут же возникли слезы. Почему никто до сих пор не додумался, как решить эту задачку? «Да, он поехал с нами», — подтвердил Ники. «Как он тебе?» По-моему, у него с Венди проблемы. Не знаю, какой-то он несчастливый, а ведь на работе все хорошо, сорванцы растут. Просто смотрю со стороны. Знаю, не мое дело, но мне так кажется. Я пробовала с ним поговорить, но он к себе никого не подпускает. Астрид вытерла глаза рукавом. Черт. По-моему, с Венди все хорошо. «Конечно, теперь все немного иначе. Они работают вместе, но это еще не проблема». Ники поднял голову и прикусил губу, ожидая ответа. «Она работает с ним? Встрик строитель? Мне никто ничего не рассказывает. А я тревожусь, что у него бизнес идет так себе. Знаю, для него очень важно быть вольной птицей, вести дела самостоятельно. Но хватает ли у него заказов? Много ли проектов? Астрид подняла голову, в глазах легкий туман. С бизнесом у него полный порядок, не парься. Берди подняла крышку кастрюли на плите и всю кухню заполнил теплый дымчатый запах. Она взглянула на Ники. О новых проектах он с тобой говорил? Ники склонил голову на бок. «Говорил. А с тобой?» «Говорил», — ответила Берди негромко. «Дети вечером были у меня в парикмахерской и возле развязки увидели Элиота. Высматривал там какую-то собственность». Ники встретился взглядом с Берди. «Точно?» «Что вы там такое обсуждаете?» Астрид никак не могла унять слезные протоки. Она выскользнула из-за стола и принесла на рабочий стол свою разделочную доску. Какую собственность он высматривал? Открылась входная дверь. Смеясь, вошли Сесилия и Джульетта. Джульетта взяла машину Астрид привезти из города вино, хотя за руль не садилась уже лет десять. Астрид не отказалась от мысли научить Сесилию водить, пока не выпал снег. «Привет, малыш!» — поздоровался Ники. Сесилия просочилась сквозь родню и подошла к плите. Барди снова подняла крышку, и Сесилия насладилась сладким паром. «Вкусняк!» — одобрила Сесилия. «Сейчас все съем!» «Тебя Буля не кормит?» — Ники подмигнул маме, зная, что она от возмущения закудахчит. «Шутка, мама!» «Подожди, не меняй тему!» Астрид положила руки на плечи Сесилии, как бы заявляя на нее свои физические права. Хотя, конечно, родителям Сесилия принадлежала больше. «Так что там делал Элиот? Что за бизнес? О чем речь?» Сесилия замерла. «Вы ей сказали?» Она взглянула на Берди. Берди покачала головой. «Нет». Джульетта притиснулась к Нике, хотя он держал большой нож. «Все нормально, мама». Ники посмотрел на Берди и скорчил гримасу. «Мне так кажется». «Кто знает?» — пожала плечами Берди. «Другие уже пробовали». «Что пробовали другие? Что? Сейчас же кто-то объясните мне, в чем дело!» — закричала Астрид. «Куда девать этот лук, Берди?» «Клади сюда!» – жестом показала Берди. «Милая, все нормально!» Она взглянула на Сесилию, потом на Ники. Сесилия закрыла уши руками. Однако Берди не думала терять самообладание. «Дорогая Эллиот в поиске! Он купил здание у развязки. Это здорово! И мы с ним об этом говорили!» Сесилия медленно опустилась на пол и заползла под стол. «Не хочу разводить сплетни, но он ведет переговоры с крупными клиентами», — сообщил Ники. «С крупными клиентами?» «Берт, ты об этом знала?» — взгляд Астрид заметался между ними. «Что такое крупный клиент? Какая-то сеть? Какая?» В голове у нее завертелись картинки с видами Клэпхэма, превращенного в один сплошной гипермаркет. «Почему мне никто ничего не говорит? Что за черт? Все знают, кроме меня. Я единственный человек, кто его вообще о чем-то спрашивает, а он отмалчивается. Я что-то делаю не так? Объясните мне, будьте так любезны, что я делаю не так?» Астрид трясло. Ведь Спортер такая же история. Сколько она всего пропустила в жизни дочери. Сколько ее решений, сколько ошибок, сколько сердечной боли. Она понятия не имеет, чем живут ее дети. Что там у них кипит внутри? А ведь она спрашивает постоянно. Когда на ее глазах погибла Барбара, ей так захотелось быть честной, но честность не дорога с односторонним движением. Астрид словно двигалась через паутину, пытаясь выкарабкаться на поверхность. Что она знает о своей дочери Портер? Что та легкомысленное и инфантильное существо? Питер Пен. Только сейчас она узнала про отроческий аборт и что с этим делать? Вернуться в прошлое и перекалибровать, перетолковать все, что произошло потом? Вот Элиот, счастлив в браке, купил историческое здание в центре города. Только счастлив ли он на самом деле? Наверное, она тогда совершила жуткую вещь: всего одну, но по-настоящему жуткую. Так и есть. Или пропустила что-то еще, что отвратило от нее Элиота. Ничего другого не припоминалось. Что ж, мягко произнес Ники. Кажется, ты, наконец, начинаешь задавать правильные вопросы. Астрид посмотрела на своего прекрасного ребенка в его глаза, так похожие на ее. Наверное, и с ним она здорово накосячила. Боже, жаль, что нет кнопки, которую нажмешь, и сразу все знают, ты хочешь как лучше. От скольких страданий можно было бы уберечься? Ники, конечно же, это понимает. И он поцеловал маму в щеку.